Красавица еще что-то пискнула, но костюм так злобно рявкнул, что она умолкла. Но, движимая желанием рассказать, она зашептала Захару. Приходит сегодня какая-то сволочь толстая, похожая на кота, и прямо ломит в кабинет. Я говорю, вы видите надпись, гражданин? А он влез, говорит, я уезжаю сейчас. Ну, Прохор на Наумыч, он человек нервный, несколько вспылил. Он добрейший души человек, но нервный. Понимаете ли вы русский язык, товарищ, что вам надо?» А этот нахал отвечает «Вообразить!» «Я пришел с вами поболтать!» «Как вам это покажется, а?» Ну, тут Прохор Наумыч не вытерпел и крикнул. «Да вывести его вон, чтоб меня черти взяли!» Тут, вообразите, этот негодяй улыбнулся, и в ту же минуту Прохор Наумыч исчез. «Да, а костюм...» И здесь красавица разрыдалась и затем понесла какую-то околесицу о том, что нужно немедленно звонить, про каких-то врачей, уголовный розыск. Захаров вдруг поднялся, задом скользнул в дверь и, чувствуя, что близок к умопомешательству, покинул управление. И очень вовремя по лестнице навстречу ему поднялась милиция, Другой на месте Захарова уже тут сообразил бы, что на сегодняшний день лучше выйти из игры и никуда больше не ходить. Но бухгалтер, во-первых, был недалек, а во-вторых, добросовестен. Проклятый портфель, в котором лежало 17 тысяч вчерашней кассы, сжег ему руки. Захаров, чего бы это ни стоило, хотел сдать казну. И поэтому пешком в известковой пыли пробежал со стоженки в Ваганьковский переулок явился в отдел сметы и распределения того же управления с целью избавиться от денег, распиравших портфель. Отдел сметы разместился в облупленном особняке и замечателен был своими колоннами. Но не непорфировые колонны в этот знаменитый день поражали посетителей отдела. В вестибюле сбилась целая кучка их и, открыв рты, глядела на барышню, продающую под колонной литературу. Барышня эта плакала и что-то злобно пыталась рассказать. Второе из ряда вон выходящее обстоятельство заключалось в том, что из всех комнат особняка... несся непрерывный грохот телефонов, к которым, по-видимому, никто не подходил. Лишь только Захаров оказался в вестибюле, барышня прервала рассказ, истерически крикнула «Опять!» и вдруг запела дрожащим сопрано «Славное море! Священный Байкал!» Курьер показавшийся на лестнице со стаканами на подносе, выругался коротко скверно, расплескал чай и запел в тон барышни. — Славен корабль, амулевая бочка! Через несколько секунд во всех комнатах пели служащие про славное море. Хор ширился, гремел — В финансово-счетном секторе особенно выделялись два мощных баса. Аккомпанировал хору усилившийся грохот телефонных аппаратов и плач девицы. «Молодцу плыть недалечко!» Рыдая и стараясь стиснуть зубы, пела девица. Курьер Пытался прервать пение, вставляя матерные слова, но это ему плохо удавалось. Прохожие в переулке стали останавливаться, пораженные весельем доносившимся из учреждения. Группа посетителей под колоннами, дико вытаращив глаза, смотрела на поющую девицу. Улыбки блуждали по лицам. Лишь только первый куплет пришел к концу, пение оборвалось. Курьер Получил возможность выругаться Выпустил несколько ругательств подряд Схватил поднос И исчез Тут в парадных дверях Показался гражданин При котором тут же в группе посетителей Зашептали Доктор, доктор приехал И двое милицейских Примите меры, доктор Истерически крикнула девица Тут же на лестницу выбежал «Секретарь, видимо, сгорает от стыда и растерянности, начал говорить».